Глава 71. Осколок зеркала. 3 октября 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 20 часов 39 минут. Картинки сменялись со скоростью калейдоскопа, иногда дополняя друг друга, но намного чаще только сильнее запутывая. Сначала я вижу абсолютно темные и плохо освещенные помещения с разбросанными по полу вещами, перевернутой мебелью, запахом горящей проводки, к которому за несколько дней мы все уже привыкли, и чувством постоянного страха, которое свело бы с ума, если бы не взрослые, всячески поддерживающие нас и друг друга. В свете фонаря в воздухе летают пылинки. Их миллиарды — и они будто живые. Могу долго наблюдать за ними, но электричество надо экономить. Вот кто-то протягивает мне баночку сока и гладит по голове. Я знаю, он или она стараются убедить меня, что осталось недолго. Где-то вдалеке слышен постоянный стук и мужские голоса. А вот теперь мы снаружи. Точно знаю, что позади нас, между двумя холмами, лежит корабль, пленниками которого мы были столько дней. Хочется вздохнуть полной грудью, как дома, в колонии, но не получается, как будто чего-то не хватает. А что есть? Фиолетово-розовое небо над головой с редкими вспышками молний и раскатами грома, бледно-синяя степь, раскинувшаяся перед нами, и теплая рука любимого человека, крепко удерживающая меня. Вдалеке видны красные скалы. Люди вокруг что-то шумно обсуждают, к чему-то готовятся. Нас много, мы все устали, но довольны. Надежда ведет нас вперед. Другой день. Страх становится сильнее. И вот в один из вечеров, когда бушевала страшная гроза, его источник оказался у нашего порога. Они словно часть горящего белого пламени, среди которого угадывался силуэт. Их намного меньше, чем нас, но они сильнее. Взгляд детей Фобоса приковывает к земле и не дает возможности сопротивляться. Солдаты роняют оружие и замирают на месте, закрывая лицо руками. Взрослые проиграли войну, не начав сопротивляться. И только дети не подчиняются их приказам. Снова запах горящих проводов, пыли и металла. Вокруг темнота. Теперь она не пугает меня. Мы здесь прячемся. Нас почти четыре десятка. Все мы разных возрастов от трех до 12 лет. Они не смогли всех нас переловить. Почему? Это из-за взрыва, который прогремел снаружи. Взрыва, который уничтожил много детей Фобоса. Того самого, который разозлил их. Мы уже долго прячемся в трубах. Рука любимого человека все еще удерживает меня. Она единственная из взрослых смогла скрыться с нами внутри лабиринта корабельных помещений. — Молодцы! Всю еду мы поделим поровну. На несколько дней нам должно хватить. А вот воды мало. Будем искать еще. Выше нос. — А сколько еще нам тут прятаться? — Я думаю, осталось недолго, Миша. Скоро остальные колонисты найдут нас. — Ну, они же... Они что-нибудь придумают, поверь мне. Она не верит в то, что говорит, но по-другому не может. Надо сохранить надежду... Иначе зачем жить? Нас будто оставили в покое и не ищут. Вранье. Женщина изо дня в день слабеет. Она ранена, и какое бы лекарство ей ни приносили дети, оно не помогает. Вскоре она уже не ходит вместе со всеми на поиски полезных вещей. Просто лежит, подбадривает нас словами и интересными историями которых знает множество. Она все еще продолжает делить продукты и драгоценные капли воды, но именно возле последнего взрослого собираются все дети, словно пытаясь отогреться ее теплом в этом холодном корабле. Она стала похожа на привидение, худая, бледная, с синяками под глазами, губы ее потрескались. Мне страшно смотреть на нее прямо. Боюсь, прочитает все в моем взгляде, и поэтому я подглядываю в отражение треснутого зеркала на стене, которое откуда-то притащил Артем. Другой сюжет. Вместе с Мишкой и Кириллом мы выбрались наружу через пробоину в Анне. Ребята хотят узнать, что случилось с их родителями, А я следую с ними за компанию, ибо не могу находиться там, наблюдая, как она угасает. Небо сегодня нежно-розовое, почти без оттенков фиолетового. Мы шли по корпусу несколько часов, прячусь от пролетающих над головами ос детей Фобоса среди многочисленных надстроек на корпусе корабля и в дырах разорванной обшивки. Наконец-то у цели. Распластавшись на животе, мы замерли у края корпуса. Перед нами, внизу, ровная бледно-серая площадка, на которой прямо на коленях стоят странные синие люди. Их много? Очень много. У них длинные волосы, тела украшены татуировками, а из одежды только какие-то тряпки. Кирилл сказал, что они похожи на индейцев. Дети Фобоса ходят между рядами замерзших ництуземцев и кричат на них, иногда даже бьют. Язык горящих в пламени похож на стрекотание сверчков, но синие, кажется, его понимают. — Нет, нет! — кричит Мишка, и мы с Кириллом бросаемся на него, затыкая грязными, давно немытыми руками рот. — Тихо! Молчи! Ты чего? Смотрите вниз! Группа детей Фобоса ведет наших товарищей, толкает в спину нашего взрослого, еле переставляющего ноги. Кусая от бессилия кулаки, мы видим, что ребят поставили между склонившимися на коленях синими и небольшой группой детей Фобоса. На этот раз в ее руке не моя ладонь. Она крепко держит Машеньку, самую младшенькую из нас». По приказу одного из горящих в пламени наших окружает два десятка пришельцев. У них оружие. Еще один приказ. И синие все одновременно поднимают голову и смотрят на происходящее впереди. Новый крик, и дети Фобоса расстреливают наших товарищей. Пронзенные детские тела падают в пыль с открытыми глазами, взирая на чужое небо. Нам не слышно ни звуков, ни криков, а, может быть, мы просто оглохли от горя. Хотя нет, я ясно слышу, как рядом Мишка, прокусив кулак до крови, обливаясь слезами, оставляющими дорожки на грязных щеках, сказал всего одну фразу. «Фашисты! Мы вам еще покажем!» Удивительно... Но наша взрослая все еще стоит, а ведь, казалось, вот-вот сама упадет. Комбинезон ее в крови, она стоит, презрительно глядя на убийц. В руке умирающей что-то ярко сверкает. Последнее воспоминание переносит меня в степь. Я хочу пить, хочу есть, ноги сбиты в кровь, все тело болит. Руку мою сжимает синяя жилистая рука с белыми ногтями. В воздухе разносится одно и то же слово, повторяемое много-много раз. Единственная. Единственная. Единственная. Два дня я был практически не в себе. Меня никто не трогал, не дергал. Только Юлька периодически кормила и поила даже не пытаясь задавать вопросы. Это было правильно, ведь ответа бы не последовало все равно. Как описать происходившее со мной? Знаете, это словно компьютерную папку с терабайтами важной информации заархивировали для удобства и компактности, а затем начали процесс распаковки на не слишком мощном устройстве. В моей голове все перепуталось. Но одно я знал точно. Эти видения — что иное, как воспоминания Насти Ган. Я постучал в дверь. — Да? — Разрешите, товарищ полковник? — Конечно, входи, Андрей. Мы давно тебя ждем.